Корки ржаные сухие 300 г, вода 1,5 л, лук репчатый 60 г, зелень петрушки 15, масло сливочное 50, 3 яйца, соль по вкусу. Запеканка из сухарей и яблок. Хлеб нарезать ломтиками, подсушить и замочить в смеси яйца с молоком. Яблоки нарезать тонкими ломтиками и перемешать с сахаром. Форму смазать маслом и обсыпать сухарями. Дно и бока выложить замоченными ломтиками хлеба. Форму заполнить рядами яблок и ломтиков хлеба. На каждый ряд хлеба положить по кусочку масла. Вверх заровнять, смазать маслом, посыпать толченым смешанным сахаром миндалем или орехами. Запечь в духовом шкафу. Сухари пшеничные 500 граммов, 3 яйца. Молоко 40 л. Яблоки антоновка 1 кг, сахар 200 г, масло сливочное 50, миндаль или орехи грецкие 50 г. Запеканка из ржаного хлеба. С хлеба срезать корки, мякиш натереть на мелкой тёрке с маслом по половины нормы. Прибавить сахар, корицу и все тщательно перемешать. На оставшееся масло припустить до полуготовности очищенные и нарезанные ломтиками яблоки. На смазанную маслом и обсыпанную сухарями сковороду или противень положить слоями приготовленные хлеб и яблоки, залить смесью молока с яйцами и запечь до образования золотистой корочки. Сухари ржаные или обдерные, Кецерн грамов, сахар 150 г, яблоки 500, масло сливочное 120, молоко 0,2 л, 2 яйца, корица, сухари молотые. Пудинг из белого хлеба. Первый вариант. С хлеба срезать корку, ныкешь залить кипячёными сливками. Оставить на 20-30 минут, а затем хорошо растереть. Добавить растёртые с маслом и сахаром желтки, измельчённый мускатный орех и цедру лимона, тщательно промытый изюм. Всё хорошо вымешать и ввести взбитые белки. Масло выложить смазанной маслом и осыпанной сухарями форму. Варить на пару или запекать в жаровом шкафу. При подаче к столу пудинг можно полить яичным соусом, сливками или фруктовым сиропом. Для приготовления яичного соуса желтки растереть с сахарной пудрой, добавить мадеру, воду, всё тщательно вымешать и ввести лимонный сок. Посуду поставить на слабый огонь и взбивать массу венчиком до тех пор, пока она не начнёт подниматься. После этого увеличью нагрев, продолжать взбивать до образования пышной пены. Хлеб белый чёрствый 400 г, сливки или молоко цельное 0,3 л, 6 яиц, масло сливочное 50 г, сахар 75, изюм 100, орех мускатный, цедра лимонная. Для соуса сахарная пудра 50 г. Четыре желтка, Мадера одна десятая литра, вода пять сотых литра, сок лимона пятнадцать сотых литр. Второй вариант. В натертой натерке хлеб без корки влить кипящее молоко, размешать и оставить на 30-40 минут. Когда масса хорошо набухнет, добавить желтки, сахар, можно также положить мелко нарезанную лимонную цедру и сладкий миндаль. Промытый изюм, растопленное масло и все тщательно вымешать. Ввести взбитые белки и выложить в смазанную маслами и обсыпанную сухарями форму. Варить на пару или запекать в духовом шкафу около часа. При подаче к столу полить пудинг яичным соусом или фруктовым сиропом. Хлеб белый чёрствый 800 г, молоко 0,6 л, 6 яиц, сахар 150 г, миндаль 100, изюм 100, масло сливочное 50 г, цедра лимонная.